Глава восьмая. Сны и явь. К счастью, Рыжий не заметил подвуха и остался доволен произведенным эффектом. Стоит сказать откровенно, если бы не мои случайные открытия, я был бы в абсолютно искреннем восторге. «Пожалуй, отдам это Кириллу», — решил я, вертя в руках небольшой щит. «А завтра попробую найти побольше камней». На последней фразе я улыбнулся. Кузнец довольно кивнул и вернулся к себе, явно намереваясь завалиться спать. Кажется, и мне пора растянуться на теплых тряпках и погрузиться в глубокий сон. Слишком много событий случилось за этот день. Надо дать телу и мозгу отдых. Тем более, что завтра я сам назначил подъем ни свет не заря. Вернувшись в от норок, я в вознеможении рухнул на свою постель и даже позволил себе тихонько повыть. Руки и ноги болели так, будто я целый день разгружал вагоны. Да, когда-то именно этим я зарабатывал себе на жизнь. И разве я мог подумать тогда, сдирая пальцы о крепкий шпагат, что всё станет по-другому? Что я смогу лечить раны и сражаться с чудовищами? Что у меня, чёрт подери, появятся последователи? Довольный, я зарылся носом в нечто отдаленно напоминающее подушку и мгновенно уснул. Наверное, впервые за долгие годы пребывания в этом мире я видел сны. Огромные товарные вагоны на сортировочной станции «Витька-Чеграш», с которым я общался только по работе, все это было как по-настоящему. Стояла зима, холодная и тяжелая вот уже много лет все вокруг твердили об изменении климата Малопарниковый эффект все же возымел действие земля перегрелась и скоро мы будем в средней полосе россии мандарины выращивать к новогоднему столу правда когда в конце октября выпал снег болтуны замолчали но слишком долго без конспирологии мы не можем а потому очень скоро разговоры о глобальном потеплении сменились рассуждениями о глобальном похолодании В этом был некий смысл. За всю зиму не было ни одной оттепели, а тридцатиградусные морозы стали чуть ли не нормой. И вот в один из таких ледяных вечеров нам пришлось разгружать несколько товарных вагонов. Что там везли? Нам, как всегда, было всё равно. Тушёнка, сгущёнка, водка, сахар – одинаково тяжело и не особо оплачиваемо. «Как мне это всё надоело!» Чеграш шумно высморкался в сугроб и закурил, достав из кармана смятую сигарету. Несмотря на царящий холод, он опять снял перчатки. «Руки отморозишь», — сказал я ему. Витька лишь отмахнулся. «Не могу в перчатках курить. Пять минут погоды не сделают». «Саша тоже так говорил», — возразил я. «И помнишь, что с ним случилось?» «Так он же дурачок не только без перчаток, но и без куртки был», — шумно затягиваясь, сказал Чеграш. «Сказал, что жарко ему. Уже заболевал, бедолага!» Мы помолчали, вспоминая Сашку Крутицына, который частенько работал с нами. Он стал жертвой какого-то нового штамма гриппа, заболел, разгружая очередной состав и к врачам обращаться не стал. А на следующий день вновь попёрся на работу. Именно тогда он и разделся в мороз, не понимая, что у него поднялась температура. Больше Крутицына мы не видели. Лишь через неделю мужики из депо сообщили, что он умер в больнице. «О чём говорить, Васёк?» Витька сгибал побелевшие пальцы, но упрямо продолжал курить. «Гробим своё здоровье, рвём спины. А что в итоге?» «Неплохие деньги по меркам тех, кто привык есть кашу без масла и суп без хлеба. И так что, до самого конца?» «Ты видишь другой выход?» – мрачно спросил я. «Поступить в университет? А не поздно?» «Я вообще-то учитель!» Чеграш наконец-то докурил, бросил окурок под колеса вагона и натянул перчатки на дрожащие руки. «Только вот, знаешь ли, жратвы от этого не прибавилось!» Помню, я тогда очень удивился. Внешний вид Чеграша, его манеры общения, в конце концов, кличка, все это абсолютно не вязалось с его университетским прошлым. Оказалось, что он еще и инженер. Вот только механизмы, которые он должен был проектировать и обслуживать, канули в лету. Технологический прорыв, который коснулся и нашей страны, уничтожил многие профессии. Жить стало лучше, как казалось на первый взгляд, но далеко не всем. Целые слои общества остались не при делах, их начали утеснять высокие технологии. Конечно, если была голова на плечах, можно было попасть в струю, освоить кое-какие специальности, и жить безбедно. Но, увы, желающих было гораздо больше, чем возможностей. Зато в век информационных технологий вагоны по-прежнему разгружали живые грузчики. Эта сфера деятельности была востребована круглый год. Объём грузоперевозок увеличивался в геометрической прогрессии. Крупные компании могли себе позволить автоматическую разгрузку и смарт-вагоны. Но если речь шла о тушёнке или водке, остро вставал вопрос себестоимости таких наворотов. Поэтому картонные коробки с этим нехитрым добром выгружали из товарных составов такие вот чеграши и коты вроде меня. «А ты бы хотел уехать, Васёк?» — неожиданно спросил Витька. Он не торопился заканчивать перерыв и теперь боролся с искушением вновь закурить. «Уехать?» — медленно переспросил я, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Куда? На Дальний Восток?» «Да нет же!» Чеграш раздраженно махнул рукой. «Там только учителя и врачи нужны. Не будешь ведь ты и там вагоны разгружать». Он нервно хихикнул и закашлялся. «А куда еще?» Немного обиженно спросил я. «За границей ненамного лучше. Куда не приедешь, везде одинаково. Все роботизировано и компьютеризировано». «Вот то и оно!» кивнул Чеграш. «Я имею в виду туда, где все по-другому». «Где, неважно, грузчик ты или физик-ядерщик, где все зависит только от тебя, от твоей силы, от твоей хитрости?» Я стоял и молча слушал Витьку. Давно его так не прорывало. Обычно он был молчалив, разговаривал, как правило, только если нужно было обсудить рабочие моменты или просто надоедала тишина. «Я иногда думаю», — продолжал он. «Как было бы хорошо, если бы случилась какая-нибудь катастрофа или война?» «Ты дурак, что ли?» – рассердился я. «И так живётся не очень, а ты ещё войны хочешь». «Не кипятись», – спокойно и как-то грустно сказал Витька. «Мне правда кажется, что человечеству необходима встряска. Вспомни, к примеру, девятнадцатый век, или даже начало двадцатого. Каждый поход в море был приключением». А уж полёт, скажем, на дирижабле, и вовсе мог стать последним. Телефон только-только начинал входить в обиход. Машина была, как сейчас, скажем, личный самолёт. «У меня, например, и сейчас машины нет», — усмехнулся я. «А у некоторых она и вправду как самолёт». «Не спорю», — кивнул Чеграш. «Но я не об этом. Дело даже не в деньгах. Прогресс нас сожрал». «Васёк, понимаешь, стёр индивидуальности...» «Отнял тягу к познанию мира. Ты бывал за рубежом, кот?» Я отрицательно помотал головой. Я и в России-то особо почти нигде не был. «Я был...» — вновь обескуражил меня Чеграш. «Там всё то же самое, кот, то же самое. Если раньше ты приезжал в другую страну, то оказывался, по сути, в ином мире. Другие люди, другие порядки, традиции...» «А сейчас что в России, что в Африке, что во Вьетнаме, даже одни и те же кафе!» «Давай вагоны разгружать, Чеграш», — попросил я. «Дело к вечеру близится, температура падает. Нам бы хоть часов до семи управиться, потом настоящая жесть начнётся». «Разгрузим!» — махнул рукой Витька и всё же достал новую сигарету. «Пять минут погода не сделают!» Я уже начал замерзать и теперь стоял притоптывая. Пальцы на ногах отваливались. «А представь, если бы сейчас вдруг тряхнуло всю землю...» Выпустив густую струю дыма, продолжил Чеграш. «Коммуникации разрушены, интернета нет, хаос. Разграблены склады с оружием, люди организуют коммунные и занимаются выживанием. Не решают вопросы, какой унитаз поставить, белый или черный...» он уже начал заметно раздражаться и никак к бабе без денег подкатить а выживанием кот выживанием чеграш сорвался на крик закашлялся, сплюнул густую мокроту и выбросил недокуренную сигарету ты заболел участливо спросил я кашель у тебя нехороший ерунда отмахнулся витька уже неважно что значит неважно возмутился я. «Ты и вправду хочешь, как крутицан «Завтра пойду к врачу, кот», — тихо сказал Чеграш. «Обещаю». Он прислонился к заиндевевшему вагону и тяжело дышал. «Надоело мне, кот», — вновь начал он. И в голосе на этот раз слышалась какая-то чёрная тоска. «Каждый день одно и то же». «Грузить чёртовы вагоны, чтобы купить-пожрать, чтобы были силы на следующий день разгружать очередные чёртовы вагоны!» «А сколько я уже здесь, кручусь в этом круговороте!» «Ты не в себе, Чеграш! И вот что мне сейчас с ним делать?» «Давай разгрузим и пойдём в кафе. Посидим, попьём чая. Или пиво. Можно пиво. Надо и на удовольствие иногда деньги тратить». Поговорим, обсудим всё, погреемся после работы. Ты глянь, вокзальная башня, минус двадцать четыре показывает. «Почему я живу, как какой-то мусор?» С болью в голосе спросил Чеграш, не обращая внимания на мои слова. «Зачем я шесть лет учился, чтобы жить в съёмной квартире и грузить тушёнку? И чтобы девушки смеялись, узнав о моей работе? Им наплевать на то, что я инженер-кот, наплевать!» «Главное, что разгружаю тушенку!» Он вновь сорвался на крик и зашелся кашлем. «Чертово общество!» Витька чуть не плакал, навалившись на корпус вагона. «Куда мне идти? Переучиваться! В тридцать лет!» «Витька!» — неуверенно сказал я. «Чеграш!» «Может, и я смогу вам помочь, молодые люди?» Раздался ясный, беззаботный голос. Мужик в старомодных очках и шляпе, в костюме тройки, вышедшем из моды, наверное, ещё лет двадцать назад, не меньше. В руках кожаный портфель. Где-то я его раньше видел, или нет. Но лицо откуда-то мне знакомо. «Вы хотели войны, Виктор?» Спросил мужик Чеграша. Своим видом он явно выбивался из окружающей действительности. Мороз за минус двадцать, а он в костюме и даже не мёрзнет. «Не получится!» Никому это невыгодно и никому не нужно. Прогресс не остановить. Вы это тоже прекрасно понимаете. И ни один вы остались за бортом, когда общество скакнуло вперёд. Вам ещё хорошо живётся, дорогой мой. Представьте, каково старикам. Кто вы? хрипло спросил Чеграш. Да-да, вы кто? грозно добавил я, хотя необходимости в этом не было. Моё имя вам ни о чём не скажет. Улыбнулся мужик. «Достаточно будет того, что я помогу вам, Виктор?» Он кивнул Чеграшу. «Или вам, Василий?» «Что? Он знает меня и хочет мне помочь?» «Но мне помогать не надо, я не просил. Сумасшедший какой-то. Точно, псих. Напугать его, чтобы побежал дороги не разбирая». «Уйти сможет только один», спокойно продолжил мужик в тройке. «Чёрт! Да он же явно какой-то маньяк. Избить его и сдать полицейским? Сбежать? Лучший мир. Очки блеснули при свете зажёгшегося фонаря. Где всё зависит от вас. От вашей силы, от хитрости и от умений. И где никому не важна ваша профессия. Где вас судят по делам. Я уже хотел было броситься на мужика, но резко остановился, увидев, как позади него задрожал воздух, свёртываясь в воронку. «Вы кто?» — вновь спросил Чеграш, но теперь уже с любопытством и какой-то надеждой. «Туда попадет только один из вас», — странно улыбаясь, сказал мужик, по-прежнему игнорируя вопрос Витьки. «Тот, кто останется жив». Кажется, Витька мгновенно сошел с ума. Он замер, скосив на меня глаза, и в следующую секунду набросился с диким ревом. Он яростно бил меня кулаками, целясь в глаза и в уши, стараясь ослепить и оглушить. Сперва я только защищался, но потом понял, что Чеграш искренне вознамерился меня убить. Я с размаху ударил его в челюсть, но тут же пропустил ответный удар по шее. Мы оба упали, сцепившись в смертоносный клубок. И теперь катались по земле со страшной силой, молотя друг друга. А мужик в тройке, очках и шляпе, широко улыбаясь, смотрел на нас. Воронка позади него еще больше расширилась. Сквозь нее проступали какие-то неясные очертания. «Я хочу уйти отсюда!» Чеграш словно заколачивал каждое слово мне в голову. Я почувствовал, как силы покидают меня. В глазах темнеет, а крики Витьки будто доносятся с соседней улицы. «Я уйду туда! Я...» орал сумасшедший Чеграш. Очередной удар, и я отключаюсь. «Мне не больно!» Мне просто обидно. В новом мире окажусь не я, а Чеграш. Почему для меня это так важно? «Вася!» — позвал меня кто-то, и я проснулся. «Кот!» Непонимающим взглядом я уставился в темный силуэт, склонившийся надо мной. Кирилл Кинжальщик пытался меня разбудить, шлепая ладонью по лицу. «Ну ты спать!» Обрадованно воскликнул он, когда увидел, что я наконец-то проснулся. «Приказал нам вскочить на рассвете, а сам дрыхнешь. Мне даже показалось, что ты не дышал». «Он что, действительно решил, что я умер? Волновался?» «Всё равно, можно было обойтись без пощечин», — проворчал я. «Иди наверх, ждите меня с Леной там». Кирилл кивнул, видимо, извиняясь за то, что пришлось меня слегка поколотить, и вышел. А меня не покидало странное ощущение, оставшееся после сна. Витька Чеграш бросился под пояс задолго до того, как я прошел испытание и попал в этот мир. С чего вдруг он мне приснился?»